Глава двадцать пятая. Взбесившийся карлик. Прислуга в доме Баратовых была обряжена в расшитые миандрами геометрический орнамент, шелковые бордовые халаты и зеленые софьяновые туфли, загнутыми кверху заостренными носками. Вместо музыкальной шкатулки на низеньком бархатном креслице восседал смуглолицый индус в челме и бусах красного камня с ситаром в руках. Ситар индийский струнный инструмент с длинным грифом и множеством колков. «Я выпросила у доктора Бадмаева лучшего повара, который знает все тайны приготовления тибетских блюд», с воодушевлением сообщила Анастасия Аркадьевна, давая знак лакею раскладывать по тарелкам кушанье, по виду походившее на плов. «Вы были у него в аптеке? Там от одного запаха трав уже становится легче. Вне всякого сомнения, будущее за тибетской медициной». Илья Алексеевич осторожно положил на язык несколько зерен риса с тарелки и ощутил волну необычного вкуса. Повар использовал куркуму, кориандр, кардамон, корицу и еще бог знает какие неведомые приправы. В сочетании с плавающими звуками ситара вкус блюда окрасил гостиную в оранжевый с желтым тона и вызвал едва уловимое беспокойство, но в целом показался Ардову безопасным. «Август Рингольдович рассказал мне, что недавно манжурскими властями был казнен один почитаемый буддийский мудрец. Я не запомнила имени», — продолжила делиться новостями графиня. «Перед казнью он держал речь, из которой следовало, что если его отрубленная голова отлетит в сторону России, то вся Монголия перейдет во владение белого царя». Анастасия Аркадьевна подняла на Ардова заговорщицкий взгляд. «Как вы думаете, куда отлетела голова?» «К нам?» «Илья Алексеевич, я чувствую, вы относитесь несерьезно к этому пророчеству», — понарошку обиделась Баратова. «Между прочим, буддисты считают белого царя перерождением одной из своих богинь. Я не запомнила имени. Она покровительница буддистской веры». Август Ренгольдович говорит, что она переродилась в белого царя для того, чтобы смягчить нравы жителей северных стран. «Думаете, государь Николай Александрович, буддистская богиня?» Желая поддержать беседу, не очень удачно выразился Ардов. «Воплощение, Илья Алексеевич!» Это не в прямом смысле имеется в виду. «Нам с вами надо обязательно сходить к доктору Бадмаеву. Он вам разъяснит». Как это может быть? Выдержав, как показалось Ардову, достаточное время, отводимое законами приличия для светской болтовни, он обратился к беспокоившей его теме. Как обычно, переход получился не очень-то элегантно. Анастасия Аркадьевна, я недавно был в публичной библиотеке, листал там подшивку правительственного вестника за 1892 год. Упоминание года смерти отца Ардова вынудило княгиню сделаться серьезной. Она не сомневалась, что после возвращения в Петербург Илья Алексеевич взялся за тайное расследование этого отвратительного преступления, которое так и осталось не разгадано. Да и само поступление крестника на службу в сыскное отделение Спасской части Анастасия Аркадьевна связывала именно с этим желанием – отыскать и покарать преступника. Весной того года правительство начало рассмотрение вопроса о выведении из оборота банкнот старого образца с заменой на новые билеты, продолжил сыщик. Вопрос вынесло на обсуждение Министерства финансов. Интерес Ардова к деятельности Министерства финансов был не случайным. Главой департамента государственного казначейства при означенном министерстве служил титулярный советник Ардов Алексей Арсеньевич, его отец. Именно он выступил инициатором решения об обмене билетов старого образца. Не припомните, возможно, батюшка делился с вами какими-то идеями по этому вопросу. Анастасия Аркадьевна повела плечами, собираясь с ответом, который явно не предвещал никакой конкретики. «Я понимаю, этот вопрос касается дослужебной деятельности и вряд ли мог стать предметом светского разговора», поторопился Ардов предупредить нежелательный ход беседы. «Но я знаю, что Алексей Арсеньевич чрезвычайно дорожил вашим мнением и нередко обращался за советом в деликатных вопросах, требующих тонкого разбора». Княгиня взяла паузу. отдав должное мастерству, с которым крестник не дал ей возможности увильнуть от темы не только нежелательной, но и попросту опасной. «Право, прошло уже столько времени», — на всякий случай сделала попытку Анастасия Аркадьевна. Ардов ждал. «Детали, конечно, стерлись, но, кажется, Алексей Арсеньевич говорил, что испытывал сильное давление в связи с той затеей». «От кого?» — подался вперед Ардов. — Точных имен не было, — покачала головой княгиня. — Да это и не принято было в наших разговорах. Но я помню, что примерно за неделю до смерти ваш батюшка жаловался, что имел неприятную беседу с неким господином, которого он назвал Розендецверк. Розендецверк — взбесившийся карлик. Не знаю, действительно ли это был Карла, или Алексей Арсеньевич выразился иносказательно, Бросив взгляд на часы, Арда встал. — Что вы задумали, Илья Алексеевич? — обеспокоилась княгиня. — К сожалению, вынужден торопиться по делам службы, — поклонился чин соскного отделения. — Но вы еще не попробовали морковной халвы? — растерялась хозяйка. — Или вот, гулаб-джамун! — указала она на блюдо с присыпанными сахарной пудрой и жареными шариками. Подыскав для тибетской кухни эпитеты в самых превосходных значениях, Ардов облобызал подставленную княгиней ручку и оставил гостиную.